Мыши, бумага и акварель. Обрадовавшись, что в специализированном магазине продается нужная мне бумага, я купил ее много, разной по формату, плотности, размерам и качеству. Выйдя из магазина, хотя она оттягивала руки своей приятной тяжестью, все равно я радовался такому приобретению и заранее воображал, Как буду на ней рисовать простой шариковой ручку, ручкой портреты или красками акварельными пейзажи? Меньшую часть я оставил в квартире, а большую перевез на дачу и положил ее на письменный широкий длинный стол около окна, рядом с книгой и списанными разными почерками, школьными тетрадями дочери и сына. И вскоре наступила зима со своими музыкально-снежными метелями, слабыми и сильными морозами, с неожиданными оттепелями под Новый год и короткими световыми днями, когда частенько я не успевал следить, не успевал сделать задуманное на день, неделю, а то и целый месяц но и она прошла, как проходит вся наша суетная и порой бестолковая жизнь. И каково же было мое удивление, когда солнечным, ясным, теплым майским днем я вошел в холодный кабинет и увидел поразительное. Мыши поели бумагу. Особенно им понравилось грызть уголки листов. А вот книгу не тронули, хотя она лежала рядом. Я решил не выбрасывать подредактированные на мышиный манер листы, а просто срезал ножницами поеденные углы и тоже пустил их в дело. И сейчас, когда смотрю на свои несовершенные, порой наивные, скромные акварели с обрезанными уголками, то сразу вспоминают тот яркий весенний день, прожорливых мышей и неповрежденную книгу о земной жизни Матери Божьей.